Эпилог. Моника и Ули. Моника так и не смогла прийти в себя. Остальная часть ее жизни определялась близостью к распятию ее черного Иисуса. Ее судьба — быть побитой камнями неверующих, пока она тоже не умрет. Ее падение с земли также было связано с подозрительными обстоятельствами. Она солгала о своей роли в смерти Джимми. Она солгала о своей роли в жизни Джимми. Она солгала о своей жизни после смерти Джимми. Она снова и снова рассказывала одни и те же истории, но никто ее толком не слушал, кроме других верующих. Те, что пришли после ухода, отчаянно желая услышать послание, которое, как она говорила о себе, Джимми обещал ей передать. Стала затворницей, рисуя картины богоподобной фигуры, облаченной валы с золотом одежды и волосы размером с планету, с гитароподобной палочкой, околдовывающей благодарные легионы учеников. «Я никогда не выхожу на улицу», — сказала она репортеру «Бульварной газеты», который переступил порог ее дома за год до того, как она решила покинуть эту равнину и присоединиться к Джимми. «Я все свое время посвящаю искусству». Джимми оставил мне очень тяжелую ношу. Я должна была пообещать... По-настоящему пообещать, что если он умрет, я распространю его послание. Это очень одинокая жизнь. Но если бы я не встретила Джимми, моя жизнь была бы совершенно обычной». Бедная грустная Моника, сумасшедшая ебанутая цыпочка, в которую Джимми врезался своим самолетом. Одинокая, выжившая, которой никто не верил, которую все обвиняли, над которой все смеялись, презирали, ненавидели, отвергали. Из всех цыпочек, а их были сотни, именно за ней пришла Кэти. Из-за беспорядочных фантазий, отсталых сказок, невнятных идей и тошнотворных заповедей блаженства, заявлений о том, что она была единственной, кому Джимми наконец открыл свое истинное предназначение. Кэти уже слышала все это раньше. Моника была едва ли первой девочкой из тура, которая думала, что знает о Джимми больше, чем он сам. Но когда Моника начала оскорблять Кэти в своих интервью, Кэти достала оружие и отвела эту суку в суд и выиграла. Получила в Лондоне постановление Верховного суда, предписывающее ей не повторять обвинений в том, что Кэти была закоренелой лгуньей, потому что обвиняла Монику в том, что она сыграла решающую роль в смерти Джимми. История про слишком много таблеток снотворного. Кэти обратилась к судье с просьбой посадить эту корову в тюрьму, но судья не согласился и отпустил бедную запутавшуюся Монику на свободу. Два дня спустя Моника была найдена мертвой в своем «Мерседесе», в гараже своего дома в Сифорде, в Восточном Сассексе. Она задохнулась в ядовитых миазмах угарного газа. Вердикт – самоубийство блондинки средних лет. Тут же послышался шепот «Моника была убита». Как и все остальные, силами неизвестных. Ночные шаги, блуждающие взгляды. Детка, просто закрой свой рот. Единственный, кто все действительно понимал, был муж Моники Уилли Джон Рот. Сам преданный Хендриксу небесный гитарный посланник. Как и Моника Ули был немцем. Как и Джимми Ули имел играть на гитаре. Он начал молодым, сделав свое имя в Западной Германии в середине 70-х годов в качестве гитаристов Скорпионс, которые однажды стали крупнейшими международными рок-звездами из Германии. Однако Ули к тому времени уже ушел, чтобы стать звездной пылью в своей собственной музыкальной вселенной Electric Sun. Это был Хендрикс, изображенный на идолопоклоннических картинах Моники. Грандиозно, безмятежно, серьезно, красиво. Ули даже одевался, как Джимми, хотя это были 80-е, и джинсы-клёш, и волосы длины эпохи ЛСД были объявлены вне закона. Над ними смеялись. Мягкие психоделические картины Моники украшали все конверты альбомов «Электрик Сан». Ули иногда писал песни вместе с Моникой. Всегда одно и то же, как Джимми не забыл Монику, как смерть не могла разлучить их, как они жили и любили все еще в своих мечтах. Ули играл их такой грустный с закрытыми глазами. «То bring us apart. Our timeless love always grows. Because you are my other part». Когда Моника покончила с собой, Ули уже сбежал в свой собственный сказочный лес, обитающий на хоббитских холмах Уэльса. Он все еще любил ее, но она уже давно решила, что в ее разбитом сердце есть место только для Джимми. Ули все понял. Когда она умерла, он объявил, что посвящает все свои будущие труды памяти своей погибшей женщины.